Изумление, дядя Джаспер оскалился. Дядя Отис сморгнул. Кузина Эвелина расправила плечи с той же заносчивостью, что и недавно перед Билом. Гадкие грязные деньги! сказала она оскорбленно. Это последнее, о чем я думаю. Мистер Парадон неприятно рассмеялся. Он явно возвратился из своих странствий в отнюдь неблагодушном настроении. Вернулось то, что можно назвать его прежней манерой, досадная раздражительность, которая так осложняла семье деловые переговоры в те времена, пока еще не смягчилась под благотворным влиянием старых книг. «Да», — сказал он горько, — «последнее, о чем ты думаешь перед сном и первое, о чем вспоминаешь утром. Вы все у меня в печенках сидите, сборище!» «Стервятников», — подсказал Билл. «Стервятников», — сказал мистер Параден. Все такие ласковые и такие бедные. Вот уже много лет вы ничего не делаете, только висите на мне, как скопище пиявок, — пробормотал Билл. — Пиявок, — сказал мистер Параден. — Сколько себя помню, я даю вам деньги, деньги, деньги, деньги. А вы всасываете их, как промокашка, — сказал Билл. Мистер Параден сверкнул на него глазами. «Заткнись — Заткнись, — прогремел он. — Хорошо, дядя, я просто хотел помочь. «А теперь, — продолжал мистер Параден, расправившись с Биллом, — я хочу сказать вам, что моему терпению пришел конец. Я выдохся. и Иссяк. Устал!» Он грозно зыркнул на Билла, словно ожидая, не выдаст ли тот еще какой-нибудь синоним. «Сегодня я собрал вас здесь, чтобы сделать объявление. У меня для вас маленькая неожиданность. Скоро у вас появится новый родственник». Семья ошарашенно переглянулась. «Новый родственник?» — в ужасе повторил Лотис. — Только не говоришь, — шепотом, словно постели больного, выговорил дядя Джаспер, — что ты надумал жениться? — Нет, не надумал, — сказал мистер Параден, — родственник, о котором я говорю, мой приемный сын, Гораций. Иди сюда, Гораций. В дверь прошмыгнуло что-то небольшое в коротких штанишках. — Гораций, — сказал мистер Параден, — позволь представить тебя семье. Подросток с минуту таращился молча. Это был веснушечный крепыш, стриженный, белобрысый, с ехидными глазками. Он перевел взгляд с дяди Джаспера на дядю Отиса, с маленького кули на кузину Эвелину, впитывая их всех. — Это семья? — спросил он. — Семья. — Обалдеть! Ну и зануды! — произнес он от всего сердца. В молчании, последовавшем за этими искренним выражением чувств, собравшимся, присоединилось еще одно действующее лицо. Оно было высокое, благообразное и облачено в хламиду. По белой бороде Бил узнал недавнего горации спутника на лужайке. Даже и издали он внушал почтение, а вблизи же выглядел почти что малым пророком. Малые пророки, название относятся к пророкам. Осии, Иоилю, Амасу, Авдию, Ионе и так далее. Он улыбался отеческой улыбкой, единственной, кстати, улыбкой среди находящихся в комнате, поскольку менее веселое общество можно было отыскать в Америке разве что на похоронах. Дядя Джаспер паник, как увядшие лилии. У дяди Уотиса глаза вылезли из орбит. Кузина Эвелина собиралась лопнуть что Дагорация, вид семьи, в которую ему предстоит войти, явно убил в нем всякую радость жизни. Он заговорил первым, и стало ясно, какая ноша его гнетет. «Я должен их всех поцеловать?» — спросил он. «Только не меня!» — отрезал дядя Джаспер, выходя из ступора. Сопя как тюрень, он двинулся на мистера Парадена. «Как это следует понимать, кули?» — осведомился он. Мистер Параден указал на новопришедшего. Профессор Эпплби объяснит. Малый пророк поклонился. Если он и смущался, то умело это скрывал. Говоря, он продолжал ласково улыбаться. «Сообщение, которое мой добрый друг Параден...» «Что это значит, ваш добрый друг Параден?» — резко переспросил дядя Джаспер. «Как давно вы знакомы? Хотелось бы мне знать». «Я познакомился с профессором Эпплби в поезде Сан-Франциско», — сказал мистер Параден. «Он-то и...» — я-то мягко перебил профессор и убедил мистера Парадена взять на воспитание этого малыша. Он погладил мальчика по его голове и вновь обратился к взбешенным слушателям. «Мое имя», — продолжал он, упреждая дядю Джаспера, который открыл уже был рот, — «возможно, ничего вам не говорит». Однако со всей скромностью могу заверить, что в некоторых кругах мои взгляды на Евгенику почитаются достойными внимания. Рад сообщить, что мистер Парадон вступил в число моих учеников. Я твердо поддерживаю взгляды мистера Бернарда Шоу, что надо создать новую расу из лучших представителей старой. Гораций прекрасно развит физически, смышлен, обладает золотым характером и редкой покладистостью. Я считаю... И с удовольствием констатирую, что мистер Параден согласен, что ему лучше вкладывать средства в воспитание этого мальчика, чем тратиться на родственников, которые, позволю заметить, не имеют будущего и уж простите, но мало что могут дать взамен. Мистер Параден намерен основать семью, которая нацелена вперед, а не назад. Семью э -э, будущих, а не бывших. Родственники заговорили хором. Продолжение речи они несколько раз пытались раскрыть рот, но профессора Эпплби не так-то легко перебьешь. Теперь, когда он смолк, они дали волю своим чувствам. Кузина первая, следом дядя Джаспер и дядя Отис. «Это что-то неслыханное! Да он опасный безумец! Неужели ты впрямь хочешь сделать этого неотесанного мальчишку наследником в обход собственной плоти и крови?» Профессор мягко вмешался. «Надо признать, — согласился он, — что Гораций впрямь лишен определенного светского лоска. Ну что с того? Хороший учитель исправит этот мелкий недостаток за пару месяцев. Главное, мальчуган исключительно здоров и сообразителен». Мальчуган никак не подтвердил эти заслуженные хвалы. Он боролся с более близкой его сердцу проблемой. «Я не буду их целовать», — громко объявил он. «Разве что наспор. Я как-то наспор поцеловал козла». Кузина Эвелина выбросила вперед руки, отчего и песечка звонко шмякнулся на пол. «Грубиян! Думаю, мой дорогой, кротко сказал профессор, что разговор переходит на повышенные тона, поэтому мне стоит вывести Горация на улицу. Формирующиеся уму вредно слушать такие перепалки». Кузина воинственно напряглась. «Пожалуйста, не беспокойте Горация в его доме». Она прицепила к ошейнику Вилечке-песечке поводок и направилась к дверям. «Прощай, дядя Кули», — сказала она, оборачиваясь. «Я считаю, что меня глубоко и жестоко оскорбили». «Эй!» — крикнул Гораци, указывая пальцем. «Ты вязание уронила!» «Оно разматывается!» С долгим, полным укоризным взглядом кузина Эвелина подхватила вилечку посечку на руки и вышла. Дядя Джаспер ринулся за ней. «До свидания, Джаспер!» — сказал мистер Параден. «До свидания!» Я немедленно приму меры, чтобы тебя освидетельствовала медицинская комиссия. Тебя признают недееспособным. Это единственный способ остановить твой безумный замысел. А я, — добавил дядя Отис, — скажу лишь одно кули. Эта поездка обошлась мне в 3 доллара 79 центов. Я пришлю своего адвоката. Он взял маленького кули за руку. — Идем, Джон, — сказал он горько. Отныне тебя будут называть вторым именем. Гораций с ехидцей наблюдал за исходом родственников. «Похоже, меня тут любят, как холодный гренок с сыром», — заметил он. Бил дружелюбно шагнул вперед. «Знаешь, приятель, я ничего против тебя не имею», — сказал он. «Добро пожаловать в семью». «Если это семья», — сказал Гораций, — «то жалуй в нее сам». И, протянув детскую ручонку профессору Эпплби, вышел из комнаты. Мистер Параден мрачно уставился на Била. «Ну, Уильям». «Ну, дядя Кули, полагаю, ты понял, что я не намерен больше платить тебе содержание?» «Понял». «Спокойствие юного родственника несколько озадачило мистера Парадена. Тот заговорил почти виновато. «Самое плохое, когда у юноши твоих лет куча незаработанных денег». «Да, в точности так я и думаю», — сказал Билл с жаром. «Мне надо работать». «Позор», — продолжал он, — «что юноша с моими способностями и умом не зарабатывает себе на жизнь. Стыд, да и только». Красное лицо мистера Парадена побаргаровела. «Очень смешно!» — проревел он. «Очень смешно и остроумно!» «Что ты рассчитываешь выгадать?» «Остроумно? Ты же не думаешь, что я шучу?» «Думаю, что пытаешься?» «Да нет же, господи, я и приехал сюда, чтобы просить место!» «Долго же ты собирался?» «Да, у меня не было времени рта раскрыть». «И какую же работу ты хотел у меня попросить?» «В твоей фирме». «Какую именно?» Слабое знакомство с премудростями целлюлозно-бумажного производства затрудняло Биллу ответ. «Любую!» — смело выкрутился он. «Могу предложить тебе надписывать конверты за 10 долларов в неделю». «Отлично!» — сказал Билл. «Когда приступать?» Мистер Параден с подозрением уставился с кусочки. «Ты что, серьезно? Еще как!» «Ладно!» — заметил, помолчав несколько растерянный мистер Параден. «Должен сознаться, ты меня удивил». Билл чуть было не сказал, что дядя просто не воспринимал прежде его скрытых глубин, но вовремя прикусил язык. — Странно, Уильям, но ты единственный в этой семье, к кому я сохранил хоть каплю привязанности. Билл благодарно улыбнулся. — Конечно, — прогудел мистер Параденты ты ленивый, никчемный тунеядец. И все же я подумаю, — ты не прямо сейчас едешь? Если я вам нужен, я подожду. Может, и понадобишься. Задержись-ка на часок. — Да, я пойду прогуляюсь. Мистер Параден смерил его внимательным взглядом. — Не понимаю, — пробормотал он, — работать захотел. Что это на тебя нашло? Не иначе, как влюбился.